О своей маме Вера Лентова сохранила самые добрые воспоминания. Мама у меня изумительная. О день ее смерти в 1988 году называет самым трагическим в своей жизни. Ирина Николаевна сумела научить единственную дочку, наверное, самому главному, возвышенному восприятию не только внешней, праздничной и эффектной стороны театральной жизни но и самой изнанки ее существования. А ведь Вере довелось видеть эту самую изнанку во всевозможных и даже не в самых лучших ее проявлениях. У Веры появился отчим, тоже актер, и поэтому все разговоры дома неизбежно касались работы, мира театра. Они всегда были чрезвычайно интересны, содержательны. Но вот тема, кто, с кем, куда и зачем, никогда не поднималось. Хотя, конечно же, ни один театр просто не может существовать без интриг. Но в доме Алентовой это не становилось предметом обсуждения. Это правило — не произносить дома ни слова о закулисных перипетиях собственного театра — строго соблюдалось впоследствии в собственной семье Алентовой. Особенно когда стала подрастать единственная дочка Юленька. Правило мамы продолжает работать и теперь много лет спустя. Однако горячая любовь к матери не помешала тому, что у Верочки появилась своя тайна. И какая? В год окончания десятилетки Вера поступала в медицинский институт в городе Барнауле но, мечтая стать актрисой одновременно с поступлением в ВУЗ, втайне от мамы показала свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, где мама и работала. Веру прослушали, и она была принята в труппу на должность актрисы вспомогательного состава. Причем на этот важный самостоятельный шаг девушка решилась, посвятив свои планы только отчима. Переход обычной вчерашней школьницы в статус актрисы, пусть даже и вспомогательного состава, напоминал какое-то сказочное превращение. Это было огромным личным достижением Алентовой, признанием ее профессиональных способностей. Конечно же, медицинский вуз был забыт навсегда. Но дома у девушки разразился скандал. Даже заступничество отчима не помогло. Мама не было, что не была посвящена в тайну, а и потому, что не признавала на профессиональной сцене любительщины. Она предложила дочери все-таки начать покорение актерского олимпа с учебы, а для этого Вере следовало поехать в Москву и поступить в театральный институт. Если ты талантливая, то тебя туда примут. А уж если бездарная, то в театре просто нечего делать. Таков был мамин вердикт. При этом ни о какой работе в должности актрисы без образования не могло идти и речи. Поскольку в том же году время для поступления в институт было уже упущено, мама предложила Вере вместо театра пойти на завод, поработать там и поизучать жизнь, что очень полезно будущей актрисе. Не правда ли? Такой подход очень напоминает поступок родителей Петруши Гринёва из Пушкинской капитанской дочки, когда отец не разрешил сыну поехать в столичный полк, где тот числился уже до своего рождения, а заставил его отправиться в крепость возле Оренбурга, чтобы молодой офицер сам потянул бы армейскую лямку и понюхал пороху. Самым строгим судом для веры навсегда оставался суд мамы. Вера с детства боготворила ее, и любое слово «мамы» было для нее законом. Мама была строгой, редко хвалила, но дочку безмерно любила и гордилась ею. Послушно проработав год на Барнаульском меланжевом комбинате в должности чернорабочей, Вера следующим летом 1961 года отправилась в Москву и довольно легко поступила в один из престижнейших театральных вузов — школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТе. День поступления в школу-студию МХАТа Вера Валентиновна называет самым счастливым днем в своей жизни. Действительно, этот шаг помог ей доказать, что она талантлива, а ее желание стать актрисой — не пустой полудетский каприз а вполне осознанные чувства правильно выбранного пути.